Серия внимания иностранцы Незаменимый помощник для тех, кто собирается поехать за рубеж. В увлекательной и шутливой форме она рассказывает о нравах и обычаях разных народов, знакомит с традициями и законами различных государств, советует, как вести себя в чужой стране и развенчивает наши устоявшиеся предубеждения перед иноземцами. Эти странные немцы. Немцы относятся к жизни с невероятной серьезностью и с неодобрением воспринимает любые проявления легкомыслия, всякие случайности и неожиданности. Немцы предпочитают не нарушать даже те правила, которые сильно осложняют им жизнь. И руководствуются принципом «все, что не разрешено, запрещено». Немцы помешаны на порядке. Порядок превыше всего, любимая их присказка. Для того, чтобы все было в лучшем виде, немцы готовы одобрить заведомо жесткую политику и крайне суровые законы. Девиз путешественника. Кто больше знает, тот меньше влипает.